Глава двадцатая. Замок Людоеда. От шести часов до девяти мы сделали десять миль, что было вполне достаточно для лошади, везущей тройную ношу — мужчину, женщину и железные доспехи. Поэтому в полдень мы расположились на долгий привал под деревьями у прозрачного источника. Только мы улеглись на травке, как видим, едет на нас рыцарь. И когда он подъехал ближе, мы услыхали жалобные стоны и невнятное бормотание, в котором можно было различить и брань, и проклятие. Тем не менее, я был рад этому рыцарю, так как на щите его блестящими золотыми буквами было написано «Вы все употребляйте Петерсонову профилактическую зубную щетку». Я обрадовался ему, так как по этому признаку я узнал в нем одного из моих сэндвичменов. Это был сэр Мэдэк де ля Монтенн, Высокий дородный мужчина, прославившийся главным образом тем, что он однажды едва не сбросил с лошади сэра Ланслота. Встретившись с новым человеком, он неизменно под тем или иным предлогом спешил сообщить ему об этом крупном факте его жизни. Был еще один факт, почти такой же крупный, о котором он без спросу никому не сообщал, но в то же время не утаивал его, когда его об этом спрашивали. а именно, что он потому только не вполне успел в своем намерении, что ему помешали и что он сам полетел кувырком через хвост коня. Наивный Уволень не видел большой разницы между этими двумя фактами. Мне он нравился, и я ценил его, потому что он был очень усерден в своем деле». И при этом так красив, со своими широкими плечами, покрытыми кольчугой, и огромной львиной головой в шлеме с перьями, и с большим щитом, к которому была приделана руковлатная рукавицы сжимавшая зубную щетку с девизом «Попробуйте на наедонт». Это было новое зубное полоскание моего собственного изобретения. Рыцарь, по его словам, изнемогал от усталости. И действительно, он смотрел усталым, но ни за что не хотел сойти с коня, прежде чем он не догонит человека с палитурой для печей. При одном имени этого человека рыцарь снова начал клясться и ругаться. Сэндвичмен, о котором шла речь, был сэр Оссес де Сюрлюс, храбрый рыцарь, известный тем, что он однажды на турнире сразился ни с кем иным, как с самим сэром Гахерисом, хоть и не успешно. Этот рыцарь был веселого характера, шутник и хохотун, и ни к чему не умел относиться серьезно. Поэтому я поручил ему пропагандировать глянец и палитуру для печей. «Железных печей у нас еще не было и в помине, поэтому нельзя было серьезно разговаривать и о политуре От такого агента требовалось только одно — искусно, постепенно подготавливать публику к великой перемене, так, чтобы привить ей вкус к опрятности к тому времени, как на сцене появится железная печь». Сэр Мэддок был очень огорчен и никак не мог удержаться от бранных слов. По его собственному признанию, он рисковал этой бранью погубить свою душу, но тем не менее не хотел сойти с коня, не отдохнуть, не внять каким бы то ни было словам утешения пока он не разыщет сэра Оссеза и не посчитается с ним». Из отдельных разумных слов, прорывавшихся в потоке этой брани, сложив их вместе, я кое-как сообразил, что он случайно встретился с сэром Оссезом на рассвете, и тот сказал ему, что если он поедет напрямик через горы и долы, через поля и болота, он сможет нагнать компанию путешественников, которые были бы на редкость подходящими покупателями для его зубных щеток и зубного эликсира». Со свойственным ему усердием сэр Мэдок тотчас же отправился на поиски выгодных клиентов и после трех часов жестокой тряски наконец нагнал свою добычу. И что же? Оказывается, это были пять патриархов, накануне выпущенные мной из тюрьмы. Бедняги, они уж двадцать лет как забыли, что значит иметь во рту хотя бы один сломанный зуб. «Уж я расправлюсь с ним», — грозился сэр Мэдок. — Я его самого отполирую в лучшем виде, только бы мне найти его. И найду, будьте спокойны. Еще не было рыцарей, почище этого асеза, который бы так удружил мне и не был бы наказан. Уж ему не сносить головы, только бы мне найти его. Я в том поклялся нынче великой клятвой. С этими словами, продолжая брониться, рыцарь потряс своим копьем и поехал дальше. А под вечер мы и сами повстречали одного из этих патриархов на околице бедного селения. Он купался в любви и ласках своих друзей и родных, не видавших его целых пятьдесят лет. К нему ласкались его же собственные внуки, существование которых до этого дня он и не подозревал. Но для него и те, и другие были чужими. Разум его погас, и память стала белой доской». Казалось прямо-таки невероятным, чтобы человек способен был выжить, словно крыса, 50 лет в темной дыре. Но жена старика и его уцелевшие сверстники утверждали, что так оно именно и было. Эти сверстники ясно помнили, как он цветущим и здоровым молодым мужчиной прощался с женой и, поцеловав свою маленькую дочку, передал ее на руки матери, прежде чем уйти во мрак забвения. Во дворце никто не знал, сколько лет просидел в темнице этот человек за какую-то давно забытую обиду. Но эта старушка его жена, она знала. Знала и дочка их, теперь сама старуха, окруженная уже замужними и женатыми детьми, и с волнением и любопытством приглядывавшаяся к отцу, который столько лет был для нее пустым звуком, мыслью, именем, бестелесным образом, преданием, и вдруг явился ей во плоти в образе живого человека. Положение обеих сторон было довольно курьезное, но я не из-за этого отметил этот факт на страницах своих записок, а по другому поводу, по-моему, не менее курьезному. Дело в том, что и этот ужас не вызывал в этих ногами попираемых людях ни единой вспышки гнева или злобы против своих притеснителей. И сами они, и их отцы так бесчеловечно долго терпели всевозможной жестокости и обиды, что удивить их можно было разве только добротой. Да, и все-таки курьезно было видеть, до какой глубины падения довело рабство этот народ. Все существо его постепенно приспособилось к смирению, терпению, покорному, без слов и жало приятию всего, что могло приключиться с ними в этой земной юдоле. В них умерло даже воображение. А когда в человеке умрет воображение, это значит, что он уже дошел до дна, и дальше ему идти некуда. Я даже пожалел, что поехал этой дорогой. Опыт был не из для государственного деятеля, замышлявшего произвести мирную революцию в стране. Ибо он невольно приводил на память тот неизменный факт, его же не прийдешь и не обойдешь, как там ни верти, ни философствуй, стараясь доказать обратное, что еще ни один народ не купил себе свободы приятными разговорами и доводами нравственного характера, что все успешные революции, как бы там они ни продолжались, начинались кровопролитием. Если можно почерпнуть из истории какой-нибудь урок, то именно этот. Следовательно, этому народу нужен был террор и гильотина, а я для этого был совсем неподходящим человеком». Два дня спустя, около полудня, Санди начала обнаруживать признаки волнения и лихорадочного нетерпения. На мой вопрос о причине она ответила мне, что мы подъезжаем к замку Людоеда. «Это был для меня весьма неприятный сюрприз». Постепенно я и забыл о цели нашего путешествия, и теперь, когда мне неожиданно напомнили о ней, она вдруг представилась мне чем-то возможным и реальным, хоть и необычайным, и на миг вызвала во мне живой интерес. Волнение Санди возрастало с каждой минутой, и мое также ибо такие вещи заразительны. Мое сердце забилось быстрее. С сердцем ведь не станешь рассуждать, его не переубедишь». У него свои законы, и оно способно колотиться из-за таких вещей, на которые разум смотрит с презрением. Когда же Санди, попросив меня остановиться, соскользнула с лошади и стала бесшумно красться согнувшись чуть не вдвое к ряду кустов, росших по краю откоса, оно застучало еще сильнее. Продолжало оно стучать, и когда она, усевшись в засаде под кустом, стала приглядываться к чему-то внизу, и когда я сам подползал к ней тоже на коленях». У Санди горели глаза, она указала пальцем вниз и, задыхаясь от волнения, шепнула «Замок! Замок, смотри! Вот он! Виднеется!» Какое-то было приятное разочарование. «Замок?» — возразил я. «Да где же ты видишь замок? Ведь это хлеб Я вижу только свиной хлеб обнесенный плетнем!» Она смотрела на меня, изумленная и огорченная. Краска изумления сбежала с ее лица, на минуту она задумалась и смолкла. Прежде он не был заколдован, — выговорила она, наконец, как бы в раздумье про себя. И как же это странно и страшно и чудесно, что для одного он заколдован и представляется ему в низком и постыдном виде. Для другого же чары недействительны, и он не замечает никакой перемены. Замок для него как стоял, так и стоит, величавый, опоясанный глубоким рвом, и флаги на высоких башнях его развиваются в небесной лазуре. Господи, помилуй нас и сохрани! как у меня сердце щемит при мысли, что я опять увижу этих прекрасных узниц и милые лица их, омраченные еще более тяжкой скорбью. Мы слишком долго медлили и достойны порицания. Я понял, что мне надо отвечать. Замок был околдован для меня, не для нее. Пытаться разубедить ее было бы напрасной тратой времени, все равно это бы мне не удалось. Приходилось подлаживаться к ней. Поэтому я сказал... «Это часто бывает. Один видит вещь, как она есть, а другой в том виде, какой ей придан чарами. Тебе случалось ведь слышать об этом, Санди, хоть ты и не испытывала этого на себе. Это даже хорошо, что именно так вышло. Если бы эти благородные девицы представлялись свиньями всем, в том числе и самим себе, необходимо было бы разрушить чары, а это могло бы оказаться невозможным, потому что сначала надо знать, каким способом они были околдованы». и притом рискованно, ибо если начать расколдовывать неумеючи, можно ошибиться и превратить свиней и в собак, собак в кошек, кошек в крыс и так далее, так что в конце концов весь ваш материал сойдет на нет или превратится в неуловимый газ без цвета и без запаха, что в сущности одно и то же. А тут, по счастью, чары действительно только для одного меня, и, следовательно, нет надобности непременно разрушать их». Для себя и для вас, и для всех эти знатные дамы останутся знатными дамами, а от моего заблуждения они не пострадают, потому что раз я знаю, что эта свинья — знатная дама, этого достаточно. Хоть я и вижу в ней свинью, я буду обращаться с ней как со знатной дамой. «Благодарю, о добрый господин мой, ты говоришь, как ангел». Я знала, я была уверена, что ты освободишь их, ибо ты самой судьбой предназначен для великих дел и в доблести, и в силе не уступишь никому из живущих на земле. Ну уж, конечно, я не оставлю принцессы в стойле, Санди. Но скажите, кто же эти трое, представляющиеся моему ослепленному взору оборванными голодными пастухами? Ты говоришь о людоедах? Так и они околдованы. Изумительно. Однако мне страшно. «Как же ты можешь верно рассчитать удар, когда пять локтей из девяти локтей их роста скрыты от тебя и тебе невидимы? О, будь осторожен, благородный сэр! Это подвиг более опасный, чем я предполагала!» «Будь спокойна, Санди. Мне нужно только знать, какая доля роста великана невидима мне. Зная это, я уж сумею сообразить, где находятся его важнейшие для жизни органы». «Не бойся, я живо справлюсь с этими мерзавцами. Оставайся там, где ты стоишь, и жди меня». Оставив Санди на коленях, бледный как мертвец, но полный мужества и надежды, я поехал вниз к свиному хлеву и вступил в переговоры с пастухами. Они были очень благодарны мне, ибо я купил все стадо гуртом за шестнадцать пенни, что было выше рыночной цены. И притом это вышло очень кстати, так как на другое утро явились бы слуги церкви, помещика и сборщики податей, и угнали бы почти все стадо, и пастухи остались бы без свиней, а Санди без принцесс. А теперь они могли уплатить все подати наличными и еще оставить кое-что для себя. У одного из пастухов было десять человек детей, и он рассказывал, что когда в прошлом году пришел поп и взял самую жирную свинью из десяти за десятину, Жена его кинулась к попусу, я ему ребенка, и крича «Зверь ты бесчувственный, возьми уши ребенка! На что ж ты оставляешь мне дитя, когда мне нечем будет кормить его?» Курьезная вещь. То же самое случилось в Уэльсе в мое время, при той же самой издревле господствующей церкви, о которой многие думают, что она, облегшись в новые одежды, изменила и свою природу. Я отослал пастухов, отворил ворота хлева и затем сделал знак Санди идти ко мне. Она тотчас же пришла, и не то что пришла, а примчалась с быстротой ветра. И видя, как она кидалась от одной свиньи к другой, как, обливаясь слезами радости, прижимала их к своему сердцу и целовала, и ласкала, и почтительно называла самыми аристократическими именами, мне было стыдно за нее, стыдно за человечество. «Предстояло теперь гнать этих свиней домой за десять миль». И никакие самые избалованные дамы не обнаружили бы большего упрямства. Они ни за что не хотели идти ни по дороге, ни по тропинке, а все время разбегались в кусты в разные стороны, на бугры, на утесы, в самые неподходящие места. И при этом нельзя было ни выругать их, ни ударить. Санди не потерпела бы непочтительного обращения с такими знатными особами. Самую поганую старой хавронию приходилось называть Миледи и ее высочеством. как и всех прочих а гоняться за свиньями в полном рыцарском вооружении было и неприятно и очень трудно в особенности одна маленькая графиня с железным кольцом продетым сквозь морду и почти без волос на спине задала мне хлопот это было какое то чудовище лукавства и непослушания. я гонялся за ней около часу по камням и болотам и когда наконец поймал ее мы очутились на том самом месте с которого началась погоня не на йоту не подвинувшись вперед И то только потому, что я схватил ее за хвост и притащил, не обращая внимания на ее визг. Но Санди пришла в ужас и сказала, что это в высшей степени не неделикатно тащить принцессу за хвост. Мы пригнали стадо домой уже, когда стемнело. По крайней мере, большую часть стада. Не хватало принцессы Неровенс де Морганор и двух ее фрейлин, мисс Анджелы Бохум и девицы Элен Куртмен. Первая из этих двух была молоденькая черная свинья с белой звездочкой на лбу, вторая темно-бурая на тонких ногах и слегка прихрамывавшая на правую ногу. Обе меня совершенно замучили, столько я гонялся за ними. не Недоставало также нескольких просто баронесс, и я охотно оставил бы их там, куда они зашли. Но нет, всю эту колбасную начинку необходимо было доставить в целости и сохранности — и за отставшими были посланы слуги с факелами с наказом обшарить все пригорки и леса. Само собой разумеется, все стадо поместили в самом доме. Господи ты, Боже мой! В жизнь свою не видал ничего подобного, и не видал, и не слыхал, и ароматами такими не дышал. Как будто вдруг лопнула газопроводная труба. Глава двадцать первая. Паломники. Ложась в постель, я чувствовал себя несказанно утомлённым, и как приятно было вытянуться, расправить затёкшие члены, какое это было наслаждение. Но этим оно и ограничилось. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Принцессы подняли в залах и коридорах такой шум, и возню, и хрюканье, и визг что я всю ночь не мог сомкнуть глаз. И так как я не спал, конечно, мысль моя работала. И раздумывал я главным образом о Санде и ее странном самообмане. Она, несомненно, была здорова и телом, и духом, а между тем, на мой взгляд, вела себя как сумасшедшая. Что значит воспитание и дрессировка и влияние окружающей среды? Оно может заставить человека поверить чему угодно. Чтобы убедить себя, что моя спутница не сумасшедшая, мне надо было поставить себя на ее место, стать на ее точку зрения». Да и поставить ее на место себя, чтобы показать, как легко иметь вид сумасшедшего в глазах того, кого учили не тому, чему учили вас. Скажи я, Санди, что я видел своими глазами вагон, никем не заколдованный и движущийся со скоростью 50 миль в час. Или человека, не обладающего никакой волшебной властью, но тем не менее, поднимающегося в корзине на воздух и парящего в облаках? Или что я без помощи чернокнижника разговаривал с человеком, находившимся от меня на расстоянии нескольких сот миль? Санди не только предположила бы, но была бы вполне уверена, что я сошел с ума. Все вокруг нее верили в колдовство, немало не сомневаясь в безграничной власти чар». Усомниться в том, что можно колдовством превратить замок в свиной хлев, а обитателей его в свиней, было то же самое, что в Коннектикуте усомниться в существовании телефона и творимых им чудес. В обоих случаях такое сомнение было бы неопровержимым доказательством того, что человек спятил или что у него не все дома. Да, Санди была не сумасшедшая, я должен был это признать. «И для того, чтобы мне самому не показаться сумасшедшим Санди, я должен был держать при себе свои собственные суеверия относительно неоколдованных и незачарованных локомотивов, воздушных шаров и телефонов. Я, например, верил, что земля не плоская, стоит не на столбах, и что над нею нету балдахина в защиту от вод, занимающих все пространство над небом, которые иначе хлынули бы на нее и затопили». Но так как я был единственным человеком в государстве, державшимся таких преступных и нечестивых взглядов, то и понимал, что благоразумнее таить их про себя, если я не хочу, чтобы все меня чурались и указывали на меня пальцем, как на сумасшедшего». На другое утро Санди собрала свиней в столовой и угостила их завтраком, причем сама прислуживала им с глубокой почтительностью, которую ее единоплеменники во все времена проявляли и проявляют по отношению к людям высокого рода и знатного происхождения, какова бы ни была их внешность, их умственное и нравственное содержание. Если бы мое происхождение соответствовало моему высокому званию и положению, меня бы тоже посадили есть вместе со свиньями. Но этого, к счастью, не было. Поэтому я примирился с неизбежным, не жалуясь. Мы с Санди поели за отдельным столом. Хозяев не было дома. «Сколько же вас тут, Санди?» — полюбопытствовал я. «Большая семья или маленькая? И где вы сами помещаетесь?» «Семья? Какая семья?» «Да ваша же!» То есть как «моя»? Я не понимаю вас, милорд. У меня нет семьи? Как нет семьи? Разве это не отчий дом ваш, Санди? Как же он может быть моим? У меня и дома нет. Так чей же это дом? Это бы я охотно сказала вам, милорд, но я и сама не знаю. Позвольте, как же так, не знаю. Так кто же пригласил вас остановиться здесь? Никто не приглашал. Мы сами пришли, только и всего. Да как же это? Ведь это же верх наглости. В жизнь свою не слыхал ничего подобного. Явиться в чужой дом без приглашения, без спроса, набить его битком сверху донизу, единственное чего-нибудь стоящей аристократией, какую до сих пор видало солнце на земле. И потом вдруг оказывается, что мы даже не знаем имени хозяина. Да как же ты осмелилась позволить себе подобное самоуправство? Само собой, я думал, что это дом твоих родителей. Что скажет хозяин? Что он скажет? Поблагодарит, конечно. Что же другое он может сказать? «За что поблагодарит?» Лицо Санди выражало полное недоумение. «Поистине ты задаешь странные вопросы, которые смущают меня. Что же ты думаешь, часто хозяину выпадает такая честь принимать у себя таких высокопоставленных особ, как те, что благодаря нам посетили его дом?» «Ну, разумеется, не часто. Я даже готов держать пари, что таких гостей человек этот еще никогда не принимал у себя в доме». «Так и пусть же будет благодарен и проявит свою благодарность умильными речами и подобающим смирением. Иначе он был бы псом и собачьим сыном и отцом собак». На мой взгляд, тем не менее, положение наше было очень неловкое и могло стать еще более неловким. Пожалуй, всего благоразумнее забрать наших свиней и убираться пока целы. И я сказал, «Уже не рано, Санди, пора созвать наших принцесс и двигаться в путь». «Куда, собственно, благородный рыцарь и патрон?» «Как куда? Ведь нам же надо свезти их домой». «Вы послушайте, что он говорит. Куда же домой-то? Ведь они все с разных концов земли. Ведь каждую надо было бы доставить в ее собственный дом». Так разве же у нас хватит времени совершить все эти дальние путешествия в нашей жизни, который положен столь краткий предел тем, кто создал жизнь, создал и смерть при помощи Адама, который согрешил, вняв убеждением своей подруги, которая, в свою очередь, была обманута и введена в соблазн исконным врагом человека, змеиным князем сатаной, от века предназначенным к этому злому делу непреодолимую злобой и завистью, свившими гнездо в его сердце вследствие несбывшихся честных, любивых замыслов, которые испортили и загрязнили натуру, вначале столь чистую и непорочную, что он царил вместе с лучезарными сонмами своих собратьей, рожденных в славе и лучах тех самых небес, которые наследуют «Ах, волк, тебя ешь!» «Милорд?» «Послушай, Санди, ведь ты же знаешь, что на это у нас нет времени. Разве ты не понимаешь, что мы могли бы разослать их всех по домам, и на это понадобилось бы меньше времени, чем сколько нужно тебе, чтобы объяснить, что мы этого не можем сделать? Держи себя в узде и не давай над собой такой воли своему языку. Теперь не время болтать, надо дело делать. Кто повезет домой всех этих принцесс? Их собственные друзья, которые приедут за ними с дальних концов света». Это было неожиданно как молния среди ясного неба и такой радостью для меня, как помилование для узника. Очевидно, моя спутница тоже останется здесь, чтобы снарядить в путь принцесс. Ну так вот что, Санди, раз наше предприятие приведено к успешному и вожделенному концу, я, значит, отправляюсь домой с докладом королю. И если когда-нибудь еще раз... Я готова. Я еду с тобой. Помилование было взято обратно. Как, ты едешь со мной? «Да зачем же? Неужто же я стану изменницей моему рыцарю? Это было бы бесчестно. Я не расстанусь с тобой, если только на поле брани какой-нибудь исключительной доблести рыцарь в честном бою не одолеет тебя и не возьмет меня по праву, как свою добычу. Но я была бы достойна осуждения, если бы хоть в мыслях допустила, что это может случиться». «Значит, избрание бессрочное», — вздохнул я про себя. Ну что ж, надо, по крайней мере, постараться извлечь из этого хоть какую-нибудь выгоду. Я решительно сказал ей «Хорошо, в таком случае едем сейчас же». Пока она плакала и прощалась со свиньями, я сдал всех принцесс на руки слугам, предложив им взять тряпку и метлу и прибрать немного в тех комнатах, где они ночевали и прогуливались. Но слуги находили, что это вряд ли стоит делать, тем более, что это было бы отступлением от принятых обычаев, и потому могло бы вызвать толки. Отступление от обычая — значит вопрос исчерпан. Эта нация способна была на всякое преступление, кроме этого. Слуги говорили, что согласно обычаю, существующему с незапамятных времен и потому священному, они постелют свежий камыш в залах и опочивальнях и скроют таким образом следы посещения аристократических гостей. Это было нечто вроде сатиры на природу, тот же научный геологический метод, увековечение истории семьи путем напластования. Впоследствии антикварий, раскапывая эти пласты, будет иметь возможность определить по остаткам каждого периода, какие изменения пищевого режима последовательно вводились в этой семье в течение сотни лет. Первое, что поразило наши взоры в тот день, была процессия паломников-пилигримов. Нам было с ней не по дороге, тем не менее, мы присоединились к ней, так как во мне все больше укреплялось убеждение, что если я хочу мудро править этой страной, мне необходимо изучить ее жизнь во всех деталях и не из вторых рук, а путем личного и внимательного наблюдения. Этот караван паломников походил на в тем, что в нем были представители всех сколько-нибудь привилегированных профессий и ремесел, какие только существовали в этой стране, и соответствующее разнообразие костюмов. Джеффри Чосер. Годы жизни около 1340-го-1345-го-1400-го. Английский поэт. Его Кентерберийские рассказы написаны от лица группы паломников. Здесь были старики и молодежь, совсем молоденькие женщины и старухи, веселые люди и серьезные. Ехали все верхом на мулах и на лошадях, но ни единого дамского седла я не заметил. Оно появилось в Англии лишь 900 лет спустя. Это была прямилая компания, веселая, общительная, приветливая. Благочестие не вредило хорошему настроению и веселью, а также бессознательной грубоватости и наивным непристойностям. Веселые рассказы, как они это называли, передавались из уст в уста и не более смущали дам, чем они смущали их в лучшем английском обществе 12 веков спустя. То там, то сям, вдоль вытянувшейся в длинную линию процессии, кто-нибудь выкидывал какую-нибудь штучку, достойную английского остроумия в первую четверть далекого девятнадцатого века, вызывая самый искренний восторг. Порой чье-нибудь крылатое словцо облетало из конца в конец весь караван, переходя от одного к другому, и путь его можно было проследить по взрывам хохота, раздававшимся то там, то сям, а также по стыдливому румянцу, которым вспыхивали морды мулов». санди было известно, куда и зачем направлялись паломники, и она осведомила меня об этом. Они идут в Долину Святости, получить благословение от святых отшельников, испить чудотворной воды и очиститься от грехов. Где же находится эта чудотворная вода? На расстоянии двух дней пути отсюда, у пределов страны, которая зовется королевством кукку -ку. Расскажи мне о ней. Это что же, прославленная обитель? «О, конечно! Таких уж теперь и нету. В старые времена здесь жил игумен и кучка монахов». Говорят, не было в целом мире святее их, ибо они только и делали, что изучали священные книги и никогда не разговаривали ни между собой, ни с посторонними, питались увядшими травами и ничем иным, спали на жесткой земле, много молились и вовсе не мылись, и ходили в одной и той же одежде, пока она, истлевшая от времени, не спадала сама собою с их плеч. Мало-помалу слава об их трудах и подвигах святости разнеслась по всему свету, и стали к ним ходить и бедные, и богатые, и все чтили их. Одно было нехорошо. В той долине, где они жили, не было вовсе воды. И вот однажды святой игумен стал молиться об этом, и в ответ на его молитву в пустыне из камня брызнул чудесный ключ чистой студеной воды». И вот тут-то неверных монахов стал искушать лукавый, и они начали приставать к своему игумену, неотступно прося и настаивая, чтобы он им построил купальню. И когда тот уже изнемок и не в состоянии был противиться им, он сказал «Будь по-вашему» и сделал, как они просили. «И вот сейчас ты увидишь, что значит нарушить обет чистоты угодной Господу и усвоить себе неугодные ему светские обычаи». Монахи вошли в купальню и вышли оттуда омытыми и белее снега. Но в ту же минуту Господь явил знаменье свое и кару свою. Загрязненные монахами чудесные воды перестали течь, и источник сразу скрылся под землей. Это еще милости вас, Энди, принимая во внимание, как здесь относятся к такого рода преступлениям. Пожалуй, но ведь это они в первый раз согрешили, а до тех пор долгое время вели безупречную жизнь, ангельски безгрешную. После того, чего они только не делали, чтобы вернуть чудесный источник. Но и молитвы, и слезы, и бичевания — все было напрасно. Даже процессии, даже жертвы сожжения и свечи по обету, приносимые Божией Матери, ничто не помогало, и вся страна дивилась Божьей каре. Как странно, что даже в этой отрасли промышленности бывают свои периоды застоя и финансовые кризисы, когда акции ее падают до нуля. Рассказывай дальше, Санди. Так прошел год и день, и вот, наконец, игумен смирился, покаялся и велел разрушить купальню. И что же? Господь немедленно умилостивился над монахами и утешил свой гнев, и воды источника вновь потекли в изобилии, и даже до сего дня не перестают течь столь же обильно. Значит, после того больше никто уже в них не купался. Если бы кто попробовал, ему бы не сдобровать, с ним живо расправились бы. И что же, после того обитель стала процветать? С того самого дня слава о чуде разнеслась повсюду, из края в край. Из разных стран начали стекаться монахи. Они притекали прямо-таки стадами, как рыбы. И монастырь пристраивал флигель за флигелем, предел за пределом, пока не вместил их всех, широко раскрыв свои объятья. Стали приходить и монахини, и еще, и еще, и построили себе вторую женскую обитель по ту сторону долины. И эта обитель тоже все разрасталась, пока не стала большой и богатой. И монахи жили в дружбе с монахинями, и общими усилиями, любовно соединив свои труды, все вместе построили посередине долины большое и красивое убежище для подкинутых младенцев. «Ты говорила о кучке отшельников, Санди». Понятно, почему сюда стекались монахи со всех концов земли. Отшельники всего обильнее водятся там, куда стекается множество пилигримов. Здесь можно было найти отшельников всякого рода, «Если кто скажет мне, что он нашел отшельника еще невиданного типа, какие встречаются только в далеких чужих краях, я только предложу ему пошарить в ямах и пещерах и болотах около этой долины святости, и как бы ни была редка разновидность, которую он разыскивает, он непременно найдет здесь хоть одного из ее представителей». Я поехал бок о бок с дородным паломником, с толстым добродушным лицом, в надежде подладиться к нему и выпытать у него еще кое-какие подробности об отшельниках. Но не успели мы свести знакомство, как он поспешил угостить меня тем же самым анекдотом, да вдобавок еще неумело рассказанным, который давеча рассказывал мне сэр Дайнаден, из-за которого у меня вышло недоразумение с сэром Саграмором, и я был вызван им на поединок». Я изменился и отъехал назад, поместившись в самом конце каравана. На душе у меня было грустно. Хотелось уйти из этой жизни полный тревог, из этой юдоли слез, положить конец этому краткому дню, полному беспокойства, бурь и гроз, утомительной борьбы и постоянных поражений. И в то же время становилось жутко, при мысли, как бесконечно давно уже тянется вечность и сколько уже ушло туда людей, знающих этот анекдот. Вскоре после полудня мы нагнали другой караван, но в этом незаметно было веселье, дурачеств, комических выходок, не слышно было шуток и смеха ни стариков, ни молодежи. А между тем здесь были и старики, и молодежь, и люди почтенного возраста. Седые старики и старухи, сильные мужчины и женщины средних лет, молодые мужья и жены, мальчики и девочки, и даже трое грудных младенцев. Но и детские личики не улыбались. У всех этих людей, а их было около пятидесяти, головы были понурены, и лица носили печать безнадежности. След долгих, тяжких испытаний и давнего знакомства с отчаянием. Все это были рабы. На руках у них были поручни, на ногах ножные кандалы. Те и другие были соединены цепями с толстым кожаным поясом, стягивавшим их талию. Кроме того, все, за исключением детей, были исчискованы общей цепью, которая вела от ошейника к ошейнику, вытягивая всех идущих в линию с промежутками в шесть футов между каждыми двумя. В этом караване все не ехали, а шли и прошли пешком за восемнадцать дней триста миль, питаясь дешевыми объедками и то в самом скудном количестве. Так в цепях они и спали, сваленные в кучу как свиньи. Тела их были покрыты кое-какими жалкими лохмотьями, но одеждой назвать этого было нельзя. У многих под железными кандалами, на лодыжках, была ободрана кожа, и образовались раны, воспаленные и гнойные, в которых копошились черви. Босые ноги тоже были изранены в кровь, и все немного прихрамывали. В начале пути этих несчастных была целая сотня, но по пути их наполовину распродали. Торговец, гнавший их, ехал сбоку, верхом, держа в руки бич с коротенькой ручкой и длинным тяжелым ремнем, разделенным на несколько узловатых концов. Этим бичом он хлестал по плечам, подбодряя их, тех, кто шатался и отставал от других. Он даже не разговаривал. К чему слова, когда достаточно было удара? Когда мы поравнялись со вторым караваном, никто из этих несчастных даже не поднял глаз. Казалось, даже не заметил нашего присутствия. И они шагали молча. Единственным звуком, исходившим из этого каравана, был глухой и страшный звон цепей, проносившийся из конца в конец всей длинной вереницы, когда 43 человека за раз одновременно поднимали ноги, обремененные тяжелыми кандалами. Эти ноги поднимали облако пыли, окутывавшей караван. И пыль садилась на лица серым налетом, какой мы часто видим на мебели в нежилых помещениях, и от нечего делать пальцем пишем на нем свое имя. Мне вспомнилось это, когда я взглянул на лица женщин, молодых матерей, несших на руках грудных младенцев, таких хрупких, близких к смерти и освобождению. и прочел боль их душ, начертанную на этих запыленных лицах, так ясно, так четко и внятно для читающего, ибо это были следы слез. Одна из этих юных матерей была сама совсем еще девочка, и у меня занылось сердце, когда я прочел эти письмена, ибо тут надрывалась от слез грудь ребенка, которому по его годам не надо было и знать, что на свете есть горе, а лишь радоваться занимающейся заре своей жизни. А он... Как раз в эту минуту юная мать споткнулась. У нее закружилась голова от усталости. Мгновенно бич опустился и оставил красную полосу на ее обнаженном плече. Я чуть не вскрикнул. Мне стало так больно, как будто ударили не ее, а меня. Торговец остановил весь караван и соскочил с коня. Он шумел и ругался, крича, что эта негодная девчонка измучила его своей леностью, и так как это последний день, что она под его опекой, он хочет свести с ней счеты. Бедняжка упала на колени, протягивая к нему руки, в безумном страхе, плакала, просила и молила, но торговец не обратил на это внимания. Он вырвал у нее из рук ребенка и приказал невольникам мужчинам, скованным с нею и шедшим впереди и позади нее, повалить ее на землю и держать, обнажив ее тело. А сам стал над ней и, как сумасшедший, хлестал ее плетью, пока не исполосовал ей всю спину. А она все время вырывалась и жалобно кричала и плакала. Один из мужчин, державших ее, отвернул лицо, и за эту гуманность ему самому достались брань и удары. Все наши пилигримы смотрели на экзекуцию и обсуждали в качестве экспертов, как хорошо торговец владеет бичом. Всю жизнь ежедневно видя вокруг себя рабство, они слишком очерствели душой, чтобы взглянуть на эту экзекуцию с какой-либо иной точки зрения. «Вот до чего доводит рабство». Вот до чего может окостенеть у человека тот орган, где резидирует чувство. Резидирует, постоянно находится, пребывает. А ведь эти пилигримы были добрые, сердешные люди, и будь это лошадь, а не рабыня, они бы не позволили этому человеку так обращаться с нею. Мне хотелось положить конец всему этому и отпустить рабов на свободу. Но этого не следовало делать. Не следовало слишком часто вмешиваться в чужие дела и создавать себе репутацию человека по произволу попирающего законы страны и права граждан. Если только я буду жив и буду иметь удачу в своих делах, я уничтожу рабство. Это я твердо решил. Но это надо попытаться устроить так, чтобы, отменяя рабство, я лишь исполнил волю народа. Неподалеку у дороги стояла кузница, и тут поджидал землевладелец, купивший эту молодую женщину. Кузнец снял с нее поручни и кандалы, и пока между покупщиком и продавцом шел спор о том, кому заплатить кузнецу за работу, освобожденная, рыдая как безумная, бросилась в объятия того самого невольника, который отвернул лицо, когда ее наказывали. Он прижимал ее к груди, покрывая поцелуями лица ее и ребенка и омывая их потоками слез. У меня явилось подозрение. Я стал расспрашивать. Да, я был прав. Это были муж и жена. Их силы отрывали друг от друга. Женщину еле оттащили от него. Она боролась и вырывалась, и визжала, как безумная, пока не скрылась из виду за поворотом дороги. И даже после того... До нас долго еще издали глухо доносились ее крики и жалобы. А ее муж и отец, разом потерявший жену и ребенка, которых он, по всей вероятности, больше никогда не увидит, ну, у него было такое лицо, что я и вовсе не мог на него смотреть и поспешил отвернуться. Но я знал, что картина эта никогда не изгладится из моей памяти. Она и по сейчас стоит у меня перед глазами, и каждый раз, как я вспомню это, у меня щемит и ноет сердце. Мы заночевали в деревенской гостинице, и когда я, проснувшись на другое утро, вышел поглядеть на дорогу, я увидал в золотом сиянии зари подъезжавшего к нам рыцаря и узнал в нем одного из моих рыцарей — сэра Озану Ликер Орди. Он работал в области снабжения мужчин нового типа одеждой, и его специальной миссией было пропагандирование цилиндра». Вся одежда на нем была из стали, и доспехи его были красивейшие, какие только выделывались в то время, но вместо шлема, которого не было, на голове у него надет был лоснящийся цилиндр, и это было курьезнейшее зрелище, какое только можно себе представить. Мой тайный замысел был именно таков — подкосить рыцарство, сделав его смешным и нелепым. Все седло рыцаря было увешано кожаными коробками от шляп, и каждый раз, встречаясь со странствующим рыцарем, он убеждал его поступить ко мне на службу и напяливал ему на голову цилиндр вместо шлема. Я поспешил одеться и выбежал навстречу сэру Азанне, чтобы узнать от него новости. «Ну как дела? Как наша торговля?» — спрашивал я. «Как видите, у меня осталось всего четыре коробки, а когда я выезжал из Камелота, их было шестнадцать». «Вы добросовестно поработали, сэр Розанна. А где вы последнее время странствовали?» «Я только что из Долины Святости, с вашего позволения, сэр. Я сам еду туда. Ну что, как там монашки? Есть что-нибудь интересное?» «Ох, и не спрашивайте. Эй, мальчуган, возьми коня и накорми его хорошенько, не жалея овса. За это ты получишь крону. сведи же его в конюшню и сделай, как я говорю». «Сэр...» Я привез печальные вести и... Это пилигримы? В таком случае, добрые люди, вам самое лучшее собраться и выслушать, что я имею вам сказать, так как это касается вас, ибо вы едете за тем, чего не найдете, и будете искать напрасно. По рукой в том мое слово и моя голова. Случилось нечто такое, чего не бывало уже двести лет, подобное, чему было видано лишь однажды и то двести лет назад, когда сказанное несчастье постигло Святую Долину велением Всевышнего. Но тогда на то были справедливые основания и причины, всем явные. Ныне же... «Чудесный источник исчез!» — вырвался крик из уст пилигримов. «Вы сами сказали, добрые люди, то, что я только что хотел вам сказать». «Что же, опять кто-нибудь искупался в нем?» «Нет, подозрения есть, но никто не хочет этому верить. Должно быть, кто-нибудь из монахов как-нибудь иначе согрешил перед Господом, но как — никому неведомо». «Как же монахи переносят эту напасть?» «Этого не опишешь словами. Источник уже девять дней, как иссяк. С того самого дня иноки и инокини и найденыши, призреваемые в убежище, облеклись во власеницы, посыпали головы пеплом, совершили несколько крестных ходов и не перестают поститься и молиться. До того, что все обессилели и уже не в состоянии громко молиться, а лишь вывешивают молитвы, начертанные на пергаменте». «И вот, наконец, они придумали послать за тобой, сэр Босс, чтобы ты попробовал своими чарами и колдовством вернуть жизнь Источнику. А на случай, если посланец не застанет тебя, ему было наказано, чтобы он привез Мерлина. И Мерлин там уже трое суток и клянется, что он вернет воду в Источник, хотя бы ему пришлось для этого пробуравить землю и перевернуть вверх дном все царства Земли». И он все время колдует и призывает свои легионы, чтобы они помогли ему, но до сих пор еще не показалось и капли влаги, хотя бы столько, сколько бывает от дыхания на медном зеркальце. А между тем не перечесть, сколько бочонков пота он проливает от зари до зари в своих тяжких трудах. И если вы... Нас позвали завтракать. Покончив с едой, я показал сэру Азане слова, написанные мною внутри его шляпы. «Химический департамент, лаборатория, секция G-P-X-X-P». «Пришлите два самого большого размера, два номера 3 и полдюжины номер 4 вместе с соответствующими дополнениями, а также двух хорошо обученных помощников». И пояснил. Теперь скачите что из духу в Камелот, храбрый рыцарь. Покажите эту записочку Кларенсу и скажите ему, чтобы он доставил все, о чем здесь написано, в долину святости и как можно скорее. Исполню, сэр, босс. И он скрылся из виду.